Глава вторая. Радушный прием. — Молнии руки. Это там не порт Констанции виднеется, — воскликнул Шибрида, указывая рукой на юго-запад. — Может, и он, — пожал плечами один из приказчиков. — Зайдем, путята Жирославич. Купец поглядел на Воеслава. Тот отрицательно мотнул головой. Их путь лежал точно к устью Дуная. — Я вижу ладьи, пару, — удивился к новостью Айлат. — На самом восходе. Теперь уже весь экипаж уставился на восток, держа ладони козырьком, прикрываясь от солнца. Данила, щурясь, с трудом разглядел два черных пятнышка на фоне восходящего светила. «Наверное, это и были те самые корабли. Без пояснения варяга он бы никогда не догадался, не говоря уже о том, чтобы увидеть». «Кто это? Пираты?» — обеспокоенно спросил кто-то из челяди. «Вряд ли», — спокойно ответил путята. «Скорее таможенники или порубежники. Но один леший, облазят все» и пошлину платить заставят. Уходить надо, Ваислав Игоревич». Батька-обережников посмотрел на Вуефаста. Тот оценил ветер по слегка колыхающемуся парусу и кивнул. «На скамьи!» Без вчерашнего задора, но уверенно приказал Ваислав. «Надо же, какие разные ощущения, когда просто гребешь, и когда у тебя на хвосте, вернее, за кормой, висят два недружелюбных корабля. Но Данила не назвал бы их плохими, скорее будоражащими. Адреналин в крови так и бурлил, помогая грести». Преследователи тоже заметили маневр лебедушки и сразу рыскнули на перерез. Ветер им более благоприятствовал, чем купеческой ладье Расстояние между судами стало медленно сокращаться. Но путята не зря переплатил за свою ладью втридорога, как раз для таких случаев. Чтобы возить по морям товар легкий, но дорогой. Меха, шелк до да пряности. И оставлять таких вот волчат с пустым брюхом. Пусть зубами щелкают, да на слюну исходят. Уже во второй четверти дня, когда стало ясно, что чужие ладьи не успеют на перерез, Войфаст сбавил темп. Бронзовая била стала реже изменить. Обережники, не только напарники по веслу, а оба ряда по семь весел, держали единый ритм и едва ли не дышали в такт. Они могли работать и быстрее, но гонка, по-видимому, затягивалась, так что следовало сэкономить силы. Данила, с шипением выпуская воздух сквозь зубы, потянул весло на себя. Его напарник Будим Коса глянул на него, но ничего не сказал и не сделал. Будим, рожденный в Новгороде, при необходимости мог в одиночку обращаться с веслом, но этого еще не хватало. Данила сам справится. За их спинами ворочали весла ломятые жаворонок. Самый старый, не считая Вуефаста, и самый молодой члены команды. Ломятый имел дефицит зубов и пшеничную шевелюру. Жаворонок пока шрамами не обзавелся, зато умел подражать голосам птиц. И оба в строю ничуть не хуже Молодцова. После них гребли самые молодые члены в атаге, не по возрасту, а по статусу. Уш и Мал были приняты войсловом к себе только весной, но уже успели себя показать. И когда лебёдушка плыла по землям Киевской Руси, и когда купеческий караван преодолевал пороги Днепра посреди дикого поля, на другом борту работали старшие члены в атаге: Шибрида, Скорохват и остальные. Понятно, каким бортом встанет к врагу лебёдушка в случае боя. На все 14 весел обережников не хватало, их заменяли приказчики Путяты, его родичи и компаньоны. Отличные парни, почти со всеми Данила сдружился. Они тоже могли стрелу послать куда надо, топором рубануть в обход щита, но все-таки их работой было торговать да перевозить товар до места назначения. работа обережников было охранять этот товар от любителей поживиться на халяву, тать и вроде тех, что висят сейчас на хвосте. Ближе к полудню преследователи окончательно пристроились точно за кормой. Некоторое время все суда следовали в одном темпе, но «Лебедушка» за счет своей ходкости на каждый удар весел выигрывала малую долю дистанции. Однако на догоняющих кораблях сидели упорные парни. «Дровин, Айлат», — приказал Вайслав, — «Луки». Названные воины по одному, другой в это время греб с той же скоростью, будто не замечая отсутствия напарника, покинули грибную скамью. Из длинных узких чехлов вытащили кривоватые палки, которые волшебным мановением рук превратились в изогнутые, сложносоставные луки с натянутой тетивой. Если Скорохват или шебрида ничуть не уступали им по качеству своего оружия или мастерству боя на мечах, то подобных луков не было ни у кого в атаге. Собственно, Айлат и Дровин не были обережниками. Они были настоящими княжьими гриднями, которые присоединились к атаге строго ради главной цели их путешествия. Преследователи наконец поняли, что добыча от них ускользает, и решили включить форсаж. Видолаги не знали, с кем имеют дело. Вуэфаст идеально рассчитал время, дал им втянуться в погоню, а потом взвинтил ритм, и лебедушка полетела. Даниле казалось, что он ногами пятой точкой чует, как вода под дном ладьи не просто рассекается и как бы смыкается и толкает корабль дальше, помогая грибцам лебедушки, будто не чувствовала встречного сопротивления. Даниле казалось, что она может разгоняться бесконечно, хотя силы его уже заметно таяли. На догоняющих кораблях увидели, как легко и быстро набрала скорость, казалось бы, легкая добыча, и рванули еще быстрее в погоню, потом прибавили еще чуть-чуть и... бросили попытки преследовать. Очень быстро развернулись и ретировались, как будто стыдясь. Но обережники еще долго продолжали держать средний темп, на всякий случай, а к вечеру на севере показалась устье Дуная. Лебедушка пристала к заболоченным берегам, чтобы лишний раз на глаза никому не попадаться. Экипаж отправился спать, выставив дозорных. Завтра планировалось пойти вверх по Дунаю. Спокойное плавание кончилось, началась работа. Даниле дали очередь в первую смену, по традиции. Он занял свой пост на носу, вместе с ним выпало дежурить Дровину. Тот устроился на корме, в особой рубке, сделанной по форме ракушки, чтобы защищать кормчиво от стрел и копий. Соответственно, Дровин смотрел вперед, а Данила назад. Перед этим княжий Гридень снарядил свой лук, накинул на него тетиву, приготовил несколько стрел с граненными бронебойными наконечниками. Наверное, долго такие луки с натянутой тетивой держать нельзя было, потому что айлат, пока спал, свой оставил запакованным, и ухода они требовали куда более тщательного, чем меч или даже доспехи. Гридни это свое оружие никому подержать не давали, не то что выстрелить. При этом их понять можно. Сложно-составной лук – оружие строго индивидуальное. Передовой образец современной науки и техники – гибкий и упругий, его концы – рога, как их называют. Можно выгнуть в обратную сторону и соединить, если силенок, конечно, хватит. В спокойном состоянии лук почти выпрямлялся, а если накинуть на него тетиву, приобретал синусоидную форму. При натяге рога и плечи лука уходили вслед за тетивой, а когда ее отпускали… Они разгибались, давая стреле дополнительную убойную силу. Данила сам видел, как стрелы, пущенные из такого лука, с 50 шагов по оперению вонзались в тушу степного тура. Мощные штуки. Стоили и своих денег, и времени ухода за ними. Разумеется, и навык стрельбы из-за такого чуда обретался не за год и не за два. Данила нет-нет, да и поглядывал на лук в руках дровина, обернутый шелком, покрытый лаком, с бронзовой вставкой посередине и костяными накладками на концах. И понимал, что если топором или мечом научиться работать более-менее сносно в его силах, то такие луки прошли мимо него навсегда. Айлат и Дровин пользоваться ими умели, и воинами ближнего боя были ничуть не хуже, чем Скорохват или Клег. Но вот что за люди они и на что способны во всех смыслах этого слова, Данила за все время плавания так и не понял. Они присоединились к ватаге Валешьи, самом южном форпосте Киевской Руси, что стоит в устье Днепра. Присягнули Ваиславу на время плавания и распили братину вместе с другими обережниками. Так началось их совместное путешествие. Айлад был варягом, но скорее всего неурожденным, лицо у него было вытянутое, но с крючком. Он был немногословен, чтобы не сказать хмур, если говорил, то по делу. Ни разу Молодцов не слышал от него шутки. Дровин был общительнее, но старался держаться в основном со Скорохватом, Путятой и его приказчиками. Однако при этом княжьи Гридни четко и беспрекословно выполняли свою работу и приказывая слава. Некаких конфликтах с другими охранниками или даже легких терках не могло быть и речи. Но являться полностью в атагу у Айлада и Дровина не получилось. С другой стороны, им это и не надо было. А вот у Данилы получилось стать своим, в прямом смысле завоевать себе место в обережной Ватаге. Только что теперь дальше делать, Молодцов смутно представлял. За свои полтора года пребывания в мире Древней Руси Данила успел отрастить себе светлые курчавые волосы, бороду чуть темнее, научиться относительно неплохо работать холодным оружием, а главное, завоевал себе друзей и даже невесту, которая осталась в далеком ныне Киеве. Именно завоевать. Еще отец его в веке 21 говорил, заводят вшей или венерические заболевания, а семью завоевывают. И нигде, кроме как в Древней Руси, это понятие так буквально не отражало действительность. Данила сражался в одном строю с обережниками, сражался за них и за себя, и его сочли достойным принять воинское братство. Как так получилось, что он выжил, а другие, не менее храбрые парни, попавшие в переплет воинских разборок, нет, Данила не мог объяснить. С обстоятельств, удачно сложившихся, проще говоря, повезло. А началось все с того, что по просьбе своего друга, кузнеца Вакулы, Войслав взял к себе в команду странного чужака на испытательный срок. И по просьбе все того же кузнеца стал учить его воинскому искусству в перерывах между постоянной греблей вверх по течению Днепра. И необычный чужак, крещеный к тому же, которого все стали звать Даниил Молодец, начал делать определенные успехи. Тем более в строевом бою, который тоже преподавал батька своим обережникам, главное не индивидуальное мастерство и сила отдельного воина, а то, насколько они слаженно бьются вместе, чувствуют друг друга, прикрывают, если понадобится, и атакуют, если соратник вынудил врага ошибиться. Кроме Ваеслава, Данила до сих пор от души благодарен Ждану, его первому напарнику по грибной скамье. Молодой парень, но уже купеческий охранник, Терпеливо объяснял чудику и лоху в обычаях, что вокруг творится, как вести себя, чтобы не огрести и не подставить своих, но ну и помогал грести и биться в строю, пока Данила сам не наловчился. Ждан погиб на охотничьей заимке зимой, когда обережная ватага схлестнулась с Нурманами и примкнувшей к ним чудью. И в тот момент Данилы рядом не оказалось. «Пусть им будет хорошо в Ирии», — сказал Ваислав обо всех погибших его людях после боя. А вот Молодцов остался в чужом для него мире, в который неведомо как попал. Или этот мир стал для него уже не чужой. Когда Данила оказался здесь, он сражался, чтобы выжить. А теперь у него появились обязательства перед собратьями по палубе, перед невестой Уладой, перед Русью. Их миссию поручил Воеславу лично князь Владимир. Теперь они княжьи-посланники, пусть и тайные. Бросать ватагу в такой момент Данила даже не думал. Но что делать потом? Продолжить попытки выбраться из этого мира, или хотя бы понять, зачем он здесь нужен, или же просто жить дальше с тем, кто ему стал по-настоящему близок? Растить детей с Уладой в этом совсем непростом мире, сражаться вместе с друзьями, рискуя потерять каждого из них в новом бою? Молодцов не мог ответить на этот вопрос, а значит, он не имеет значения. Его нужно отложить до поры до времени. Впереди Болгария и княжья миссия». Будим поднялся со скамьи, ступая так, чтобы ни на кого не наступить в темноте. Как ему это удавалось в почти безлунной ночи – загадка. Махнул Даниле. Его смена окончена. Они поменялись местами. Молодцов вернулся на свое место, издав куда больше шума, но все-таки никого не разбудив. А Будим устроился на носу. Он стал новым напарником Данилы после гибели Ждана. Или, вернее сказать, авторитет Молодцова стал котироваться в атаге чуть выше – Так что ему доверили грести вместе с Будимом. Тот был родом из-под Новгорода. Веселый, юморной парень, находчивый, который не раз впутывался за Данилу в передряги. Хотя какой парень? Ровесник Молодцова, солидный мужчина по здешним понятиям. Нос его был несколько раз сломан на буйном новгородском Вече. Даниле в прошлом году довелось участвовать на этом акте прямой народной демократии. Впечатлений хватило надолго. Зато на почве того, что Молодцов был тоже не дурак помахать голыми руками, зря, что ли, в своей прошлой жизни сменил дюжину спортивных секций, ему было о чем лишний раз поговорить с Будимом, обменяться опытом, так сказать. Варяги и Скорохват имели насчет увлечения младших обережников свое мнение, но вслух его обычно не высказывали, чтобы не обижать собратьев по палубе. Молодцов же считал, что навык боя голыми руками лучше, чем никакого, Но у его старших товарищей были свои аргументы на этот счет. И решение их применить, диспут закончится очень быстро. В реальном бою не бывает лучше или хуже, а только ты победил или нет. Впрочем, Будим оружием умел работать достойно. Но что было особенно приятно Даниле, теперь у него получалось противостоять ему вполне сносно. В бою один на один. Ведь это новгородца Будима Вояслав выставил против Молодцова полтора года назад, чтобы проверить, стоит ли вообще возиться с чужаком, за которого просил Вакула. Оказалось, стоит. Прямо над ладьей с громким хлопанием пронеслась стая уток. Эх, жаль, Дровин уснул. Мог бы подбить парочку. Не принижая голос, сказал Будим. А голос у него, выросшего на новгородском Вече, был мощный, будь здоров. Но, должно быть, никто, кроме Данилы, этого не услышал. Экипаж, вымотанный тяжелым плаванием, спал без задних ног и разбудить их мог разве что раскат грома над головой. А обережников может побеспокоить только очень специфический звук вроде скрипа оттягиваемой тетивы. Молодцов искренне завидовал этому умению, и, размышляя, как бы ему его натренировать, сам не заметил, как провалился в сон. На следующий день после пары часов плавания под парусом лебедушка вошла в один из рукавов раздольного устья Дуная. Теперь каждодневное ворочение веслом было не развлечением, а насущной необходимостью. Первым на пути княжьих посланцев стал небольшой городок Жичина, который все-таки окружали крепкие стены с угловатыми башенками. Там купеческая ладья встала на причал. Путята Жирославич дождался, пока к ним пожаловал княжий Тиун. Так в Киеве называли людей князя, ведавших административными делами, сборами дани, пошлинами, судом. Как в Булгарии такие люди назывались, Данила не знал, но таможенник, взошедший на ладью в сопровождении трех воинов, выглядел впечатляюще. Расфуфыренный, в таких ярких и дорогих одеждах, какие молодцов, не на всяком бояре не в Киеве видел. С огромным пузом, туго обтянутым несколькими слоями дорогой ткани, на груди у него висел золотой православный крест, усыпанный самоцветами, оттягивая увесистую цепь, тоже золотую. Эскорт Тиуна также внушал уважение. Не только броней и оружием высшего качества – но и дорогущими плащами с меховым подбоем. путята Жирославич, уж на что купец небедный на плечах кафтан, расшитый серебряной конетелью, вокруг немаленького живота драгоценный пояс с узорами из золота и самоцветов, на пальцах блестят перстни, на шее гривна из переплетенной золотой проволоки. Но по сравнению с таким представителем власти, выглядел скромно, а может оно к лучшему, меньше взятку, то есть пошлину платить. Путята показал грамоту от киевского князя Владимира, что-то еще прошептал таможеннику, достал откуда-то бобровую шкурку для контроля качества, так сказать. Тиун шкурку принял благосклонно, и они вместе с купцом удалились на пристань. Переговоры прошли успешно. К вечеру грузчики сгрузили с ладьи небольшую часть товара, которую сбыли оптом. Экипаж «Лебедушки» пополнил припасы и с восходом продолжил плавание вверх по Дунаю. Могучая, быстроходная река упрямо толкала лебедушку обратно в море. Ветер, который весь путь до этого благоприятствовал путешественникам, сейчас почему-то решил взять выходной. Работать приходилось в полную силу, по два человека на весло. Путешественники миновали дельту Дуная, поднялись выше по течению, где река круто поворачивала на юг и сливалась в широкий полноводный поток. По берегам простирались поля, изредка прерывающиеся рощей или дубравой. Часто встречались городки или поселения, на земле работали люди. Бабье лето, которое в Киеве подходило к концу, в Булгарии только начиналось. Но доставало и таких мест, где от домов остались одни обугленные головешки, а поля заросли дикой травой. Немирно в Булгарии. Молодцов не выдержал, опять посмотрел на парус, соплей обвисший на мачте. Вздохнул. И зачем мы с собой эту тряпку взяли, задумчиво изрек Будим? «Лишний вес только, да грести тяжелее». Данила засмеялся, друг всегда умел поднять настроение. Соль юмора заключалась в том, что парус стоил не намного меньше всей остальной ладьи. За их спинами тоже раздались смешки, остальные охранники тоже оценили шутку. Жаворонок и Мал вполне уверенно ворочали веслами. Несколько недель назад, Они получили раны в стычке с печенегами, когда степняки наскочили на целый купеческий караван у днепровских порогов. Раны были не опасные, да только море есть море, всякое там с человеком может случиться. Но ни один обережник не подумал отказаться от плавания, которое сулило благодарность самого князя. Данила их понимал, это же приключение. Послание князя, возможность сыграть на равных с сильными мира сего, новые земли, перспективы, деньги – Разве можно от этого отказаться из-за какой-то дырки в мясе? Может, и ему стоит поменьше ныть. Что не убивает, делает нас сильнее. Главное, успеть стать сильнее. Третье весло справа, не нечисти, раздался окрик кормчиво. Будим хохотнул, а Данила, престижный, принялся работать в нужном ритме. Не тратить лишние силы на эмоции. Вдох-выдох, удар о воду, упереться, потащить весло на себя, чуть наклониться, вытащить его из воды — Снова погрузить его в набегающий поток. И так, час за часом. Два дня работы против течения, и лебедушка, преодолев очередной изгиб Дуная, теперь плыла строго на запад. Ветер стал немного помогать. К концу четвертого дня путешествия по реке раздалась команда. Общий сбор. Вуэфаст повернул ладью к берегу. Там и встали на якорь. Данила, оставив весло в уключине, сладко потянулся, разминая уставшие руки и спину. Обернулся и понял причину остановки. В голову ему закрались нехорошие мысли. Впереди, совсем недалеко, из лука можно дострелить, на острове посреди реки возвышалась крепость, которую то ли достраивали, то ли ускоренно ремонтировали. Высоченные стены, молодцов прежде таких никогда не видел, спускались почти к самому берегу. К пристани, выложенной камнем, вела лестница шириной с ладью, которую с боков стискивали башни. Настоящие бастионы с узкими бойницами, сложенные из целиковых каменных блоков. Сама стена между ними была сложена из таких же обтесанных камней, а в ней самой была маленькая калитка. Воротами этот проход язык не повернется назвать. Повозка едва-едва в нее протиснется, и человек пройдет, согнувшись. Венчали всю эту громадину зубцы, идущие по стенам. «Вот эта махина», — подумал Данила. И что самое интересное, рядом с ней стояли на приколе ладьи. Натурально сквозь каменные стены К бортам судов были протянуты канаты, которыми те были приноитованы к причалу. Боислав собрал всех вокруг себя, подозвал путяту со своим главным распорядителем. «Это Луис Варри». батька махнул рукой в сторону крепости. «Мощная осторожа. При Святославе она такой не была. Тамошний гарнизон сам открыл князю Пардусу ворота. А в полупоприще от него лежит дорастол. Если поднапрячься, к утру следующего дня будем там». Реку, Вуэфаст и я, там знаем хорошо. Ну, други, что скажете? Доростол. Тот самый Доростол, где сражался Святослав с императором Цемесхием. Нет, Данила, конечно, знал, что они минуют этот город. Но знать это одно. А сейчас легендарная крепость на расстоянии вытянутой руки. Вернее, пары тысяч ударов весла. Чтобы достичь Доростола, Молодцов был готов грести всю ночь. Собственно, это и предстояло. «А почему здесь столько кораблей пришвартовано?» — резонно спросил Ламята, как старший среди младших обережников. «Дунай стал небезопасен, а заруют много», — честно признался Ваислав. «Ну, путята, ты что думаешь?» «Тебе виднее», — ответил купец. «Други?» «Пойдем», — переглянувшись не в ответили младшие обережники. Ни одному Даниле хотелось побыстрее увидеть Доростол. Мнение о старшей части в Атаге Ваислав уже знал. «Тогда Айда на полетим соколом, как когда-то князь наш Святослав. Ночь была безлунной, но небо чистым, так что можно было разглядеть темные громадины берегов. Хотя вуефаст правил ладьей, часто вообще не опираясь на зрение, а скорее на слух, плеск и журчание воды, запах, прибрежные отмели пахнут по-разному, а главное это чутье. Эта особенность развивается только у самых опытных и проверенных кормчих. Чувствовать свой корабль, в воду под ним, куда его тянет, Через Кормила, через палубу под ногами. Буддим пробовал разъяснить, как это получается. Данила так и не въехал. Понял лишь одно, для этого надо очень много практиковаться. А его к Кормилу пока не подпускали, что только доказывало мудрость и проницательность батьки воислава Все началось ближе к утру, когда вперед смотрящий мальчик Челядин соскочил с моста и прошмыгнул мимо Данилы к воиславу ненадолго сменившему Уефаста что-то быстро сказал ему громким шепотом. Батька отдал руль шибриде, проследовал за мальчонкой к носу, потом спустился, негромко сказал. «Прекальщики на весла, легко табанить, обережникам сброю вздеть». «Опа, вот это новости! Интересно, кто же там по курсу их ждет, дракар-викингов или драмон-византийцев?» «Все оказалось лучше или хуже, это как посмотреть». Данила натянул на себя свою куртку с железом, нахлобучил шлем войлочный с железными полосами, подхватил щит и легкое копье, метнулся на нос, где уже стояли почти все его соратники. Сначала он ничего не разглядел, потому что смотрел не туда, потом увидел, что по реке рябь идет, как будто рыба на нерест шла. Да только у этой рыбы были лошадиные головы. Молодцов напряг зрение, а рядом с лошадками, держась на каких-то бурдюках, плыли люди, воины. Данила читал об этом. Кожаный мешок набивают соломой, промазывают швы жиром и вперед. Все войско с броней и конями можно за несколько часов переправить. И вот на такую переправу наскочила лебедушка. Повезло, что называется. «Кто это, батька? Как думаешь?» — спросил Скорохват. «Печенеги. Хапон, скорее всего». Вместо того ответил Дровин. «Или угры. Но вряд ли». «У, волчья сыть копченая!» Вайслав стеснул зубы. Он раздумывал. Их ладью пока не заметили, да в реке конники беспомощны, но сколько их? В темноте не понять. Если тут целая орда, то попадут обережники, как карась в зубы щуки. Впереди жалобно зажал конь. Грозамил не понял, в чем дело, и ответил ржанием. С северного берега донеслись гортанные голоса, корабль заметили. Ваислав выдохнул, а может оно и к лучшему. — Ватага на весла, греби вперед, готовь копья, — приказал батька. «Дровин, айлат беритесь за луки!» Не прошло и минуты, как княжьи гридни выпустили первые стрелы, и темная ночь наполнилась высокими гортанными криками и диким ржанием раненых лошадей. Вода впереди взбурлила от множества людей и животных, стремящихся уйти в стороны от невидимых стрел. Лебедушка набирала ход, чтобы врезаться своим килем в настоящий живой поток. Кочевники противно вереща, так что уши резала, попытались уйти от надвигающейся на них ладьи. Но куда там? Дуна это вам не ручеек по весне». Совсем скоро в борта лебедушки стали биться туши людей и животных, а весла гребцов начали охаживать находившихся рядом пловцов. Приказчики путяты, и он сам, стали бить стрелами во все стороны. Луки у них были не такие, как у доверенных княжьих гридней, охотничьи, на зверя. Но даже из такого лука, стрелой с широким наконечником, можно засадить в ничем не защищенное тело, так что вряд ли с такой раны кто-нибудь доплывет до берега. Плеск, крики, стоны, ржание, глухие удары от дерева мертвых или еще живых тел. Обережники принялись метать копья в кочевников. Я, предупредил Будим, Данила потянул на себя всю тяжесть весла, а его напарник привстал и метнул с улицу в кричащую темноту. Примечание, с улицы Облегченное копье, предназначенное специально для метания. Звук попадания не был слышен. Неудивительно в таком-то гвалте. Молодцов сам хотел бросить свой дротик, но кругом ни хрена не было видно. Бросок у него так себе. Так что жалко впустую было тратить копье. Крики пошли на убыль. Большинство степняков рвануло обратно к берегу. Некоторые стояли на лошадях в воде и пускали стрелы в лебедушку. Но самые лучшие стрелки забрасывали стрелы с недолетом шагов в десять. «Левый, стой! Правый, греби!» — неожиданно приказал Ваислав. Данила и Будим подхватили весло на локти, навалились, вытаскивая его из воды, а их братья продолжили грести с удвоенной силой. Лебедушка в несколько ударов сердца описала полукруг. «Оба, греби!» — рыкнул батька. И ладья теперь полетела вниз по течению, стремительно, сильнее разгоняясь. «Что за трюк придумал Ваислав? Зачем эти танцы?» «А, вот оно!» Лошади, они животные умные, но в данной ситуации не разобрались, и большая их часть рванула по течению, разлучившись со своими хозяевами. Неужели батька решил их в трофеи захватить? Похоже, да. Удачно еще то, что солнце взошло и слепило глаза тем, кому приближалась лебедушка, сама при этом оставаясь в тени. Вместе с лошадьми на берег выбирались и люди, воины. «Люд на весла, обережники в строй!» — взревел Ваислав. Широкая песчаная отмель, возможно, та самая, на которой сражался Святослав с кесарем булгарским. Стремительно приближалась, по ней беспокойно шатался табун, среди которого мелькали степняки, сидя на лошадях. Правда, охлюпкой. Оседлать, конечно, еще никого не успели. В ладью полетели первые стрелы, которые с глухим стуком вонзились в щиты и борт. Без стремян, наверное, стрелять было неудобно. Но ни один кочевник не спешился. Тоже понятно, С пешим степняком даже Данила мог уверенно драться, хотя у днепровских порогов на караван печенеги напали именно пешими. «Батька, позволь, я первым пойду», — неожиданно попросил у Ваислава Клег. «Добро. Дровин, Айлад, вы на ладье остаетесь. Бейте стрелами. Исполним, батька». клек тем временем подошел к Грозамилу, накинул ему на спину одну попону и прямо так на нее и вскочил. Перед самым берегом варяг пихнул своего коня пятками и... Вороной жеребец сумел заскочить на корабль, бухнулся всеми четырьмя копытами в палубу и прямо с корабля полетел в воду через головы обережников. Со свистом полетели стрелы из крепких луков княжьих гридней, защелкали охотничьи луки приказчиков, одного из степняков вынесло из седла. Грозомил в ворохе брызг, ухнулся в реку, сразу ощутил копытами дно и что из сил рванул на сушу. Клег на его спине сидел как вкопанный, крепко сжимая ногами бока коня он принял на щит две стрелы метнул в ответ с улицу и еще одного копченого сшибло с коня данила видел варяга на коне летящие стрелы в обе стороны может поэтому он отвлекся и пропустил момент когда киль лади вонзился в прибрежную отмель молодцов не растерялся прыгнул со всеми но прыжок вышел скверный и он ухнулся коленями в воду повезло что там под ней было илистае дно Его сразу же за загривок поднял Будим. Аж воротом шею сдавило. Друзья тут же построились, соединили щиты. Ну вот, теперь они в своей маленькой крепости рядом друг с другом. Бам, бам. Оба-на. Это в щит Данили прилетело две стрелы. Аж качнуло на месте. Так получилось, что после высадки он стал замыкать фланг. А это самое опасное место строя, как Молодцов только что убедился. Где же остальные? Ха! Басовитый рык был отлично слышен даже сквозь битву. Сбоку от Данилы пролетел размытый силуэт, и еще одна лошадь с наездником завалилась с копьем в груди. — Не робей, молодец, возьмем этих копченых! — пророкотал Вуефаст, становясь в строй, набрал воздуху в грудь и завыл волком. Ему ответили Ваислав и шебрида варяги-ватаги. в От этого крика лошади-степняков, и так напуганные, еще больше взбеленились, и бросились в рассыпную, скидывая со спин наездников. А строй обережников с волчьим воем и просто с криком бросился за ними в атаку. ставшего с земли печенега просто сшибли щитами, и походя кто-то добил его копьем. Еще один степняк, сброшенный с лошади, застыл со швырковым ножом в горле еще до того, как до него добежал строй. Остальные кочевники оказались более умелыми наездниками. Прильнув к шеям лошадей, Они, не оглядываясь, поскакали прочь от десятка обережников. Их можно понять. Они же не знали, сколько там на воде еще прячется воинов. Справа от строя Клег погнал по кромке воды с десяток лошадей вместе с двумя степняками. Лошадь одного догнал, хлестнул безжалостно по крупу, и та свалилась, подмяв под себя наездника. Второй степняк, видимо, хотел стрельнуть назад, но, похоже, забыл, что без стремян и свалился. Его на бегу подхватил варяг. Перекинул через седло, добавил рукоятью меча по затылку, чтоб не трепыхался. «Стой!» — приказал Ваислав, и строй остановился. Воины переводили дух, двигали плечами в доспехах, дышали полной грудью. «Расходимся потрое изгоняем лошадей к ладье. Пусть челядины перенимают. Далеко не заходим, ищите только тех, кто возле реки остановился. клек взревел батька. «Давай, на два стрелища вперед, сгоняй всех лошадей, которых поймаешь. Кто это у тебя?» полоняник по дороге взял. Другой больно хлипок показался. Добро, будет с кем побеседовать после. А сейчас за дело. Лошадок собрали 27 штук. Примерно столько разбежалось по полям Булгарии на радость крестьянам. Ну или просто тем, кто окажется везучим. Пленника допросили, даже обошлись без каленого железа и прочих аргументов убеждения. Данила сперва переживал, как он перенесет увиденный первый раз в жизни допрос хотя, как наказывают в Средневековье, молодцов уже не раз видел. Пленника пытать не пришлось. Молодой паренек, лет пятнадцати, по имени Бенем, сразу все выложил. Воин он действительно из племени Геази-Хапон, малого хана Каяна. Они вместе с другим ханом, Угорским, Гелой, решили пограбить в Булгарии. Собственно, все. «Сколько вас было?» — задал давно интересующий его вопрос Ваислав. «Две большие сотни, запинаясь и Гундосе, путая родные слова и славенские ответил пленник. «Так, две большие сотни — это человек 220-240», — про себя подумал Данила. «Не меньше половины мы вчера угрохали. И как поступят остальные?» «Воина в семьдесят мы вчера убили или заставили убежать», — сказал Шибрида. «Остальные как себя поведут, рискнут в другом месте переправиться». «Под доростолом или сааром?» — усмехнулся Скорохват. «Я сомневаюсь, батька. Они крепко по зубам получили». «Сейчас выясняют, кто главный огузок. Если одной из сотен сильнее досталось, то может и между собой перегрызутся». «Хорошо, если так», — кивнул Вайслав. «Но на месте все равно задерживаться не будем. Лошадей сбиваем в табун и сушей ведем к Доростолу. Клек, ты этим займешься. Остальные на ладью. Водой пойдем». А смуглого полоняника не убили, а отправили на ладью. «Грести вместо отбывших обережников». Клек для перехода взял с собой брата Шибриду, Ломяту и Данилу. Молодцов, не обрадованный новостью, вздохнул и пошел искать среди прибитых к берегу тюков и бурдюков подходящее седло со всем остальным снаряжением. Скорее всего, внимание варяга к Даниле было вызвано тем, что перед отплытием еще в Киеве он взялся учить Молодцова верховой езде. Тот, понятно, в этом был не в зуб ногой. Клек к любому делу подходил обстоятельно так что у Данилы не было иного выхода, кроме как стать отличным наездником. Но не сразу, конечно. И все-таки путешественники задержались на месте боя. Пока приказчики собирали седло и иную упряжь, она тоже немалых денег стоит, пока сгоняли лошадей в табун, Данила седлал коня. «Вот», — Клек подвел под узду низкорослую махноногую лошадку. «Это твой скакун, знакомься». Молодцов потрепал конька по гриве, дал ему из своих запасов сушеное яблочко и они поладили. Конек к смене хозяина отнесся стоически. Был он черной масти, поэтому Данила назвал его Угольком. Правда, ему потом Клек объяснил, что по-печенежски это слово значит что-то не очень хорошее. Но тут уж поздно, новую кличку Молодцову было лень придумывать. Тем более, что Уголек и так достаточно хорошо реагировал на команды хозяина. Вернее, просто на человеческий голос, движение удил и похлопывание по крупу обыкновенных прикосновений лошадь просто не почувствует. Словом, никаких нежных чувств новая кличка угольку не задела. стати он был не выдающихся, а норовым спокойным и покладистым, то есть почти идеально подходил для такого начинающего всадника, как Данила. Все остальные трофейные лошадки были примерно той же породы и характера, в отличие от грозомила. Вот уж где махина мышц. Жеребец сразу показал, кто тут главный, врезавшись в табун с грозным ржанием, а потом и вовсе встал на дыбы. Клек его успокоил, но остался доволен. И еще бы, ему достался воин среди коней. Под присмотром того же Клека Данила надел на уголька всю положенную упряжь, затянул ремни где надо и, удостоившись одобрительного кивка, Молодцов получил послабление, ему разрешили пользоваться стременами. А ведь в Киеве ездить на лошади он учился без них. чтоб посадку не испортить, как наставлял его учитель-варяг. Ну, Данила похлопал по шее конька. «Ты давай уж, потерпи меня. Я за это тебя угощу чем-нибудь вкусным, как приедем». Молодцов с легким сердцебиением сунул ногу в стремя, толкнул другой и, хоп, влетел в седло. Уголек даже не шелохнулся. Данила потратил несколько секунд, чтобы сунуть стопу во второе стремя и не сильно ударил пятками в бока коня. Тот сразу стал неспешно перебирать копытами. Несколько дней обучения под присмотром Клека немедля дали о себе знать. Данила тут же вспомнил, как нужно держать спину, куда девать руки и как упираться ногами с тремена, чтобы не мучить коня. Езда на лошади — это не велосипедная прогулка, тут все имеет значение. Потом раздался голос Клека, возглавлявшего трофейный табун. — Ну что, други, айда за мной! Молодцов взялся за Удила, сказал, но... А дальше уголек сам разобрался, в какую сторону идти и даже какую дистанцию держать. Вышкален, видно. А ты умный. Данила потрепал его между ушей. Огляделся, смотря на мир немного сверху вниз. И все-таки, если бы пришлось выбирать между утомительной греблей против течения и поездкой на лошади, Молодцов не смог бы сказать, что ему по душе. За время после своего удивительного перемещения с ним произошло немало приключений довелось ему и грести против течения, и против ворогов со стены отбиваться, и в строю биться, а вот к скачкам он как-то не привык. А ведь кто бы сказал Даниле, нет, не что он окажется в прошлом, а просто что будет чувствовать меч как продолжение собственной руки, он бы никогда не поверил. А ведь у него получается. Не так хорошо, как у шибриды, конечно, но бывает, батька Ваислав очень редко все-таки хвалит Молодцова. Должно быть, он даже не жалеет, что по просьбе купца Вакулы взял полтора года назад к себе в атагу странного чужака